Глава 93 Поезд на Сидзуоку оказался быстрее всего того, к чему они успели привыкнуть, но все же он был далеко до летящего пулей Сэна. Паркс постоянно жаловался, поры же оборачивался через плечо, чтобы убедиться, не ворвались ли в полупустой вагон преследователи. Томас подозревал, что на самом деле его мысли заняты другим, тем, что ждало их впереди, а не осталось позади. — Как вы полагаете, можно ли без опаски воспользоваться сотовым телефоном? — спросил Паркс. — Мне нужно позвонить заранее, чтобы приготовить судно, но... Он смущенно осекся, и остальные переглянулись между собой. — Легко ли проследить звонок по сотовому телефону и прослушать сам разговор? Никто не мог сказать, какими ресурсами должны располагать для этого их враги. — Я что, похож на Джеймса Бонда? — довольно резко спросил Джим. Паркс раздраженно взглянул на него и сказал, «Ты похож на священника». «Спасибо», — ответил Горнал, решив отнестись к этой насмешке, как к комплименту. Тогда Паркс, явно нарываясь на ссору, повернулся к Куми и задирист произнес, «Я полагал, ты не с нами». «Я звонил в сельскую гостиницу в Симобе». «И что?» — встрепенулся Паркс. «Ночью туда нагрянул неизвестный", продолжала Куми. Точнее, рано утром. Они вырезали стекло в окне. Ничего не пропало. Похоже, эти люди искали кого-то или что-то. — Эти люди? — повторил Томас, стремясь найти какое-то безобидное объяснение случившемуся. — Почему ты думаешь, что это не был какой-то местный воришка? — Профессиональные взломы проникновения в глухую сельскую гостиницу в Японии? — усмехнулась Куми. — Нет. К тому же местные воришки редко высаживаются с вертолетов. Томас молча смотрел на нее. «Получается хорошо, что мы провели ночь в Минобу, а?» — спросила женщина. «Но это поднимает один любопытный вопрос», — вмешался Паркс. «Если нас выследили в маленькой гостинице, затерявшейся у черта на рогах, я бы сказал, тут не обошлось без посторонней помощи?» «Не обязательно», — вздохнула Куми. Спрятать иностранцев в сельской глубинке Ямонаси, все равно что Боинг-747 в пустыне. Лайнер можно присыпать песком, но если кто-нибудь случайно его заметит, это запомнит. все показывали по общенациональному телевидению, так что наши враги могли обойтись и без осведомителя. «Возможно», — угрюмо произнес Паркс, — «но мне кажется, что...» Нам все-таки нужно задать пару вопросов присутствующему здесь преподобному Джиму. — Что ты хочешь этим сказать? — спросил Гордон. — Да так, я просто рассуждаю вслух, — ответил Паркс. — Какой от меня был толк, если я донес, где мы провели предыдущую ночь? Обиженно заявил Джим, отвернулся к окну и пробормотал: Осел! Этот комплимент услышали все. Паркс поднялся, бросил выразительный взгляд на священника и сказал... Скажу оторью. Джим сидел, уставившись в окно. И коми с Томасом посмотрели друг другу в лицо впервые после того, что случилось. — Дзен Кодзи. Вопросительно, подняв брови, Найт кивнул на остальных двоих, но женщина так пожала плечами, покачала головой и прикрыла глаза. — Ты отправишься вместе с нами? — спросил он. — Мне нужно будет позвонить на работу, — сказала коми. Наверное, я сяду в Сидзоке на скоростной поезд до Токио. — Тебе не обязательно плыть на Филиппины, — продолжал Томас, все еще зля с нее за то, что она никак не может определиться. Вздохнув, Куми взглянула в окно, снова повернулась к нему и заявила. — Том, я боюсь. — Это понятно. Мне бы хотелось вернуться на работу и жить так, будто все кончено или меня не касается, но ведь в это трудно поверить. Я жду и не знаю какого-то завершения, чтобы все осталось позади. Она имела в виду не только смерть Эда, а и то положение, в котором они оказались сейчас, и Томас это понимал. Стычка в храме не положила конец противоречия между ними, но обнажила, сколько же осталось невысказано все эти годы. Найд молчал, но его не покидало ощущение. Они ждут чего-то такого, что, наконец-то, подтолкнет их идти вперед. Скорее всего, порознь закроет за ними дверь, навсегда отгородит ту часть жизни, которую они прожили вместе. — Не уверена, смогу ли отправиться с вами, — первый нарушил молчание куми. — У меня должен быть отпуск. — Но я не знаю. Мне нужно будет кое-кому позвонить и подумать. Хорошо? — Да. Томас испытывал усталость и смятень. Паркс и Джим скрытничали, каждый по своему о Он просто не знал, что и думать о ней. Так же было не впервые. Найт не чувствовал под собою дна. Береговая линия давно скрылась позади, а непредсказуемые течения уносили его в черную глубину. Несмотря на все то, что ему удалось узнать за последние несколько недель, он ни на шаг не приблизился к ответу на вопрос, кто заправляет личностями, гоняющимися за ним по всему свету. Джим был прав, никакой он не Джеймс Бонд. То же самое можно сказать про Томаса. Мысль о том, что люди, желающие его смерти, убившие брата, способны воздействовать на государственные структуры... Имеет имеют в своем распоряжении опытных боевиков с вертолетами, вселяло откровенный ужас. До сих пор он оставался в живых только благодаря везению, но так не могло продолжаться бесконечно. Может, лучше сдаться властям, выслушать те обвинения, которые предъявит ему на родине и в Италии. Он ни в чем не виноват. Должно же это что-нибудь стоить, правда? Этот вопрос должен был быть риторическим. Несмотря на стойкий скептицизм по отношению к властям, в обычной обстановке так оно и оказалось бы. Однако сейчас, когда брата не было в живых, а расследование его собственных связей с терроризмом шло полным ходом, ничего риторического в нем не было. — Господи, как же хочется выпить! — подумал Томас. Все четверо хранили молчание. Стуча на стыках рельсов, поезд обогнул подножие Фудиямы и устремился к побережью. Томас смысленно отметил, что это было не самое благоприятное начало путешествия к Южно-Китайскому морю и дальше. Он не знал, сколько времени им придется провести там. Но в предстоящем плавании взаимного доверия, несомненно, будет в обрез. На площадь Дори опустилась ночь. Исконечная процессия самозваных самураев наконец завершилась, а Найт и остальных по-прежнему нигде не было. Война и его люди продолжали наблюдать за железнодорожным вокзалом, однако становилось все более очевидно, что добыче удалось снова проскользнуть у них между пальцами. Война оставался на месте, однако его мысли уже были заняты другим, он ждал. Неизбежный звонок раздался через полчаса. Голос срывающего печати был спокойным и ровным. Все то время, пока война докладывал об обстоятельствах неудачи, его собеседник молчал. Так что, когда командир группы наконец, остановился, гнетущая тишина в трубке заставила его подумать, не прервалась ли связь. "Сэр", с тревогой спросил он, "вы меня слушаете?" "Да", ответил срывающий печати. "Разумеется, мне бы хотелось услышать нечто совершенно другое, но «Да, я все понял. Я очень сожалею, сэр», — пробормотала война. «Ума не приложу, как ему удалось проскользнуть мимо нас, но тут до сих пор царит такой хаос, несомненно», — произнес срывающий печати с такой категоричностью, что война вздрогнул, словно пощечина. Но когда голос в трубке звучал снова, в нем не было уже ни резкости, ни раздражения. «Ладно, я предпочел бы, чтобы все не заходило столь далеко, но пусть будет так». — Сэр, нам продолжать наблюдение за станцией всю ночь? — Нет. Они скрылись. — Ну, это не страшно. — Прошу прощения, сэр. Нам же ведь известно, куда они направляются, — задумчиво произнес, срывающий печати, словно рассуждая сам собой. — Приготовиться идти на перехват? — Нет. Нам с самого начала было известно, куда они в конце концов попадут, если им представится такая возможность. Будет лучше нести удар там, где еще одна кучка трупов не привлечет особого внимания. У нас на руках по-прежнему остается главный козырь. В этом будет определенная симметрия, подобающая завершенность. Я с нетерпением жду возможности оказаться на месте и лично наблюдать за этим. «Сэр, вы собираетесь отправиться вместе с нами?» Спросил потрясенная Война, чувствуя страх и в то же время восторженное возбуждение. До сих пор ему лишь однажды доводилось лично встречаться со срывающим печати. Чума с ним ни разу не виделась, и Война использовал это обстоятельство как неопровержимое доказательство своего более высокого положения в иерархии. — Разумеется, — подтвердил срывающий печати. — Собери все свои силы. — Все без исключения. Не ожидай координаты места назначения. Я буду ждать вас там. Мы вместе завершим это дело. Да, война, и еще одно. Что, сэр? Забудь об этой неудаче. Слушай, сэр, — пробормотал война, чувствуя, как от этого сострадания, несвойственного, срывающему печати его захлестывает волна паники. Неисповедимы пути, господни, — продолжал срывающий печати. Закрывается одна дверь, и тут же открывается другая, ведущая к славе. — Так точно, сэр, — сказал Война, чувствуя, как по спине и затылку пробежали холодные мурашки, хотя он и не мог сказать, вызваны они восторгом или ужасом.